Но неужели перед нами действительно культ предков? Фактически, культ предков – один из самых распространенных примитивных культов в нашем обществе. И ничего не изменится, назовем его, как делают психиатры, невротической привязанностью к отцу или матери. Рассмотрим следующий пример. Красивая и очень способная женщина, художница – была настолько привязана к отцу, что отказалась от всякой близости с мужчинами. Она проводила свободное время с родителем, приятным, но довольно скучным человеком, рано овдовевшим. Если не считать рисование, ее ничего больше не привлекало. То, что она рассказывала об отце, было до смешного далеко от реальности. После его смерти она совершила самоубийство, и оставила завещание, в котором просила только о том, чтобы ее похоронили рядом с родителем. Другой человек, очень умный одаренный, всеми ценимый, вел тайную жизнь, полностью посвященную культу отца. При этом последний, мягко говоря, был просто хитрый деляга, занятый деньгами и престижем. Сын же создал для себя образ умнейшего, любящего, преданного родителя – Богом, предназначенного указать ему правильный путь в жизни. Каждое свое действие и каждую мысль он рассматривал с точки зрения того, одобрит их отец или нет. А поскольку в реальной жизни тот обычно относился к сыну неважно, пациент большую часть времени чувствовал себя в немилости и изо всех сил старался заслужить одобрение. Это продолжалось много лет и даже после смерти родителя. Психоаналитик стремится обнаружить причины таких патологических привязанностей, надеясь помочь пациенту освободиться от гнетущего культа отца. Но здесь нам интересны не причины и не способы лечения, а феноменология. Мы видим зависимость от отца, длящейся с неизменной интенсивностью многие годы после его смерти. Уродующие оценки пациента – делающего его неспособным к любви, заставляющего его чувствовать себя ребенком в постоянной опасности и в страхе. Это выстраивание жизни вокруг предка, трата большей части энергии на поклонение, ничем не отличается от религиозного культа предков. Она дает смысл и объединяющий принцип служения. Поэтому пациента нельзя вылечить, указывая ему на иррациональность его поведения и вред, который он себе наносит. Зачастую пациент понимает это умом, но эмоционально он полностью предан своему культу. И только если во всей личности пациента происходит глубокое изменение, если он становится свободным, чтобы мыслить, любить, чтобы переключиться на другой центр ориентации и служения, Он освобождается от рабской привязанности к родителю. Только высшая форма религии способна принести освобождение от низшей ее формы. У невротиков можно обнаружить многочисленные формы личного ритуала. Личность, жизнь которая вращается вокруг чувства вины и потребности в искуплении, может выбрать себе в качестве главного жизненного ритуала навязчивое омовение. Другой человек, навязчивое состояние которого проявляется скорее в мышлении, чем в действиях, станет выполнять ритуал, в соответствии с которым будет мыслить или произносить определенные формулы, предупреждающие несчастье или дающие гарантию успеха. Как мы их назовем невротическими симптомами или же ритуалами, зависит от точки зрения, но по существу, Эти симптомы – суть ритуалы личной религии. Есть ли в нашей культуре тотемизм? Да, есть. И он очень широко распространен, хотя люди, страдающие от него, обычно не считают необходимым обращаться к помощи психиатра. Человек исключительно преданный государству или политической партии, для которого единственным критерием ценности и истины служат их интересы, для которого флаг как символ группы является священным объектом и исповедует религию клана и культ тотема, даже если ему самому все это кажется вполне рациональной системой, в рациональность своего поведения верят, разумеется, приверженцы любой примитивной религии.